Глава 18. Весной они возвратились в Эстуэйс, оставив в Пампс Лимитед на попечение агента Никсона. «Конечно, он возьмет свои 10% с книги и все, что положено, но вы увидите, дело того стоит», — объяснял Никсон. «Хотя, возможно, и миссис Уэллард будет другого мнения. У меня есть жена, и мать, и незамужняя сестра, и сходятся они только в одном, что эти 10% сплошное беззаконие. Все, чего я хочу, это не приходить в бешенство каждую неделю при мысли о том, какого дурака я свалял». «Ну, это вам обеспечено». Реджинальд вышел, держа в руке письмо к агенту. Он никак не мог выкинуть из головы эту незамужнюю сестру. Он почему-то был убежден, что она оказала большое влияние на жизнь Никсона. Конечно, она старше. Когда он был мальчишкой, она его одергивала, когда вырос, спорицала, с подозрением относилась к безалаберному миру, в который он попал. Это она помешала ему сделаться своим парнем. Вот в чем его беда. Вот почему у него иногда такой тоскливый вид. Он знает всех. Все называют его просто Фил, но на самом деле он чувствует себя чужим. Я не свой парень, но и я и не собирался им быть, никогда не думал, что могу им стать. А он и хотел бы, ты не может, и это ее вина. Забавно подумал Реджинальд, вдруг заглянуть в семейную жизнь Никсона, и все из-за пампа. На примере ему удалось заглянуть в нее еще раз, когда они с Сильвией после второго действия зашли в ложу Никсона, где тут представил их матери и сестре. Мы всегда бываем на примерах Артура, сказала сестра. Мы живем в крошечном домике в Борнмуте. Вы бывали в Борнмуте, мистер Уэллард? Значит, старина Фил на самом деле Артур. Да, конечно, так и должно быть. Теперь он уже не тот, что прежде говорила сестра, имея в виду Борнмут. Мне иногда хочется, но, впрочем... Она пожала плечами и торопливо продолжала. «Как подумаешь о других местах, я имею в виду, например, Истборн. И, конечно, есть люди, которым совершенно необходимо жить там из-за сосновых лесов. Это так нужно маме. Именно поэтому или нам пришлось бы жить за границей?» «Я полностью с вами согласен», — ответил Реджинальд, не вполне понимая, с чем соглашается, но представляя, как нелегко мисс Никсон вдохновенно воспевать Борнмут, не переставая при этом сердиться на Артура, который держит их там». Сестра на минутку отвлеклась от Борнмута и объяснила, что жена Артура никогда не ходит на премьеры, потому что ужасно нервничает и боится, что от этого Артур нервничает еще больше. «Вам не кажется, что это просто смешно, мистер Уэллот? Мне, думается, ее место рядом с мужем. Я бы хотела, чтобы мой муж был около меня, если бы мне пришлось открывать благотворительный базар или вручать награды. Когда я выйду замуж, — добавила она». Бедняжка, — подумал Реджинальд, — а вслух произнес, — я думаю, они разобрались, что лучше для нас обоих. Но скажите мне, сколько же пьес написал ваш брат? Мисс Никсон попробовала вспомнить, сколько раз они с матерью приезжали из Борнмута. Ведь в сущности все сводится именно к этому, мистер Уэллот. Мне всегда хотелось, чтобы у нас была маленькая квартирка в Лондоне. Наверное, это наш шестнадцатый приезд. Мы обычно останавливаемся в гостинице Деверы. На мой взгляд, это одна из лучших, если не можешь себе позволить Карлтон. Там уютно и тихо, и, конечно, нас там знают все. Все подходят к нашему столику и желают удачи. Может быть, мама завтра пойдет к доктору, поэтому мы уедем ближе к вечеру. Обычно мы возвращаемся поездом в 12.30. Мама, в противоположность угловатой дочери, была женщиной полной и жизнерадостной. Она искренне обрадовалась знакомству с мистером Уэллардом, искренне восхищалась его книгой и откровенно, без боязни или смущения говорила о своих сложных заболеваниях. «Я всегда говорю, мистер Уэллард, что уж у мои-то годы я могу распоряжаться собственными внутренностями, и я не позволю чужим людям разрезать мне живот только для того, чтобы удостовериться, что все в порядке, и чтобы удовлетворить свое любопытство». Что у меня там есть, то и есть. Артур и Милли все хотят, чтобы я показалась специалисту, но показаться специалисту значит личную операцию, по которой они специализируются. На то он и специалист. Можете себе представить. Импресарио спрашивает у Артура, стоит ли ему поставить какую-нибудь из Артуровых пьес, а Артур отвечает «нет». Как, по-вашему, эта пьеса должна иметь успех? Пьеса Артура... На премьерах обычно всем нравится, а уж потом рецензенты растолковывают публике, что именно ей не понравилось и насколько лучше получилась бы пьеса, если бы кто-нибудь другой написал бы ее совершенно иначе. Но что бы они ни говорили, по-моему, Артур самый красивый мужчина в театральных кругах. Скажите, вы бывали в Борнмуте? После спектакля Реджинальд и Сильвия пошли за кулисы. Здесь Сильвия неожиданно встретила школьную подружку. Реджинальд, который между делом был ей представлен, покинул их в старых классных стенах, где они, забыв о мужьях, принялись воспоминать давние времена. Холодные театральные коридоры и шумные лестницы превратились для них в другие, не менее холодные гулкие коридоры и лестницы. Одна толпа сменилась другой, а звучавшие голоса сделались молодыми, ломкими и задорными, как их собственные. За дверями находились сердечные подруги и смертельные противницы. Сколько же было друзей когда-то, сколько врагов. — Сильвия, помнишь ту девочку? — Как же ее звали? — Конечно, Сильвия прекрасно помнит, или это совсем другая. Сегодня это не важно. А завтра, вспомнив клятвенные обещания, позвонить или что-нибудь устроить вместе, они обнаружат, что не помнят ни фамилий, ни телефонов. А для того, чтобы связаться друг с другом, имени и фасона платья недостаточно. Но и это не важно. Вчерашний день уже прошел. Реджинальд, сделавшись на время холостяком, отправился в уборную Коралл-Белл. Ему представляется сцена из спектакля, в которой он прощается с ней. Что ж, до свидания, леди Эджмур. — Неужели вы уезжаете? Рука у горла, испуг в ее чудных глазах. Он кивает, боясь, что если заговорит, то забудет о пресловутой английской сдержанности. — Куда? — В Вест-Уэйс, то есть в Вест-Индию, или в какие экспедиции обычно уезжают. Как бы то ни было, я уезжаю. — Но Почему? «Мне кажется, вы знаете, почему леди Эджмур. Он смотрит ей прямо в глаза. Она знает. И за меня, — еле слышно произносит она. — Самое время выказать себя настоящим джентльменом. Ну, скажем, из-за подоходного налога. Нет, не годится. Это вызовет смех. Скажем, из-за климата. Вот так. И больше ни слова. Только вскинуть руки и уронить их. «Вы не, не влюблены в меня?» — шепчет она. «Ну что ж, в этом все и дело. Конечно, по-настоящему нет. Что за толчая здесь? Но сегодня вечером вы глубоко тронули меня. Я люблю умных женщин, если они к тому же хороши собой. Конечно, я прекрасно знаю. Все, что вы говорили сегодня, не ваши слова, скорее мои собственные. Но вы часто говорите похожие вещи. И вы как раз такая женщина, что... Ну, надо подойти поближе. Кто все эти люди? Дорогая, ты была великолепна. Тебе понравилось?» «Правда замечательная пьеса. Я так рада за Филу. Поздравляю, вы были. Спасибо, и спасибо за прекрасные цветы. Корал, дорогая, ты прекрасно сыграла. Как чудесно, что всем вам понравилось. Я очень рада. Поздравляю вас. Я...» «Ах, мистер Уэллард, как мило, что вы и миссис Уэллард прислали мне дивные цветы. Она здесь? Поблагодарить ее от моего имени. Вы действительно были. Я даже не думала, что когда-нибудь...» Изумительно. «Перл, дорогая, это мистер Уэллард. Это он написал книгу, ты ведь знаешь?» «Дик, милый, как я рада была о твоей телеграмме и цветы. Ты просто ангел!» Она целует ангела. Реджинальд беседует с Перл. Он обижен, и из-за этого зол на себя. Он чувствует себя неуклюжим и косноязычным. В рту пересохло. Язык ворочается с трудом. Он слышит каждое свое слово, но не разбирает ни одного слова Перл. В уборной душной тесно. Реджинальд прижат к стенке. Он никогда не знал за собой пристрастия к жестикуляции, но сейчас не может ничего сказать, потому что не в состоянии шевельнуть рукой. Он несет чепуху и прекрасно об этом знает. Так выглядит его прощание с Коралл Ну что ж, хорошо. Все актрисы одинаковы. Пойдем-ка домой. Никому мы здесь не нужны. Нет, надо еще на минутку забежать к мисс Мастерс. Где же Сильвия? Он пробрался к выходу, обнаружил Сильвию и силком вытащил ее из школы. «Пойдем», — сказал он вдруг, решив не ходить к мисс Мастерс. «Пошли домой». «Устал, дорогой?» «Чертовски», — ответил Реджинальд. «Смертельно устал от Лондона».